В ближайшее время нам предстоит познакомиться с азербайджанской сказкой под названием «Сказка о Соловье». В основе этой истории мораль о том, что понятие «родина» и «свобода» каждый представляет для себя по-своему. Сказка о Соловье. Азербайджанская сказка. Однажды некий купец поймал в лесу соловья и принес его домой. Заказал он прекрасную клетку из золота, украсил ее драгоценными камнями, одно загляденье. Посадил купец-соловья в эту клетку, нанял специального слугу, чтобы присматривал за птицей. Сад купца благоухал от множества всевозможных цветов. Посреди сада был бассейн из белого мрамора с семью фонтанами». Купец приказал повесить клетку с соловьем в тени рядом с бассейном и каждый вечер приходил полюбоваться птицей. А соловей все время пел печальные песни и грустил. Купец нашел человека, понимающего язык птиц, и попросил его узнать причину грусти соловья. «Господин купец», — говорит человек, знающий язык птиц, — Соловей! Тоскует по родине, по родному гнезду, по свободе. Он поет, лучше нищим быть в отчизне, чем корона на чужбине. Видит купец, что соловей с каждым днем чахнет. Открыл он клетку и выпустил птицу на волю. Сели на коней купец и человек, знающий язык птиц, и поскакали вслед за соловьем. Перелетел соловей через горы, пролетел над долами, купался в речках, пил воду из ключей, долго ли, коротко ли, прилетел он до дупла в лесу. Влетел в него и воскликнул «Ах, Родина, как ты прекрасна!» И запел соловей веселую песню, Прыгая с ветки на ветку, с дерева на дерево. «Удивительно», — говорит купец, — «я держал его в золотой клетке, Среди роз, кормил, поил, А ему дупло нравится больше». «Господин купец», — сказал человек, Знающий язык птиц, — «не удивляйся. Каждому дороги родина, отче дом». Соловей здесь свободен. Свобода превыше всего. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Где именно был пойман соловей? Правильный ответ — в лесу. Из какого материала была изготовлена клетка соловья? Правильный ответ – из золота. Какую фразу соловья перевел для купца человек, знающий язык птиц? Правильный ответ – лучше нищим быть в отчизне, чем корона на чужбине. После посещения какого родного места в лесу запел свою веселую песню «Славей»?